Вальтер Беньямин, 1892-1940 годы, 1. Маленький Горбун. Богиня, которой домогаются сомны жаждущих, Фама Многолика. И слава приходит разными путями на разный срок. От недельной известности портретов с обложке до сияния вечных имен. Посмертная слава из самых редких и наименее привлекательных разновидностей фамы. Хотя ветрена она меньше прочих, зачастую надежнее других и лишь в считанных случаях венчают простую коммерческую ловкость. Главный выигравший уже мертв, а потому речи о продаже нет. Вот такой непродажной и бесприбыльной посмертной славой в сегодняшней Германии отмечено имя и дело Бальтера Беньямина немецко-еврейского писателя, который стал известен, но не знаменит своими публикациями в журналах и на литературных страницах газет, немногим меньше, чем за 10 лет до прихода Гитлера к власти и собственной эмиграции. Мало кто знал его имя, когда он решил покончить с собой, той ранней осенью 1940 года которая для многих людей его происхождение и поколения отмечено самыми черными днями войны падением франции угрожающим положением англии тогда еще нерушимым пактом между сталиным и гитлером включая самое жуткое его следствие тесное сотрудничество двух наиболее мощных тайных полиций европы через пятнадцать лет в германии появилась двухтомная избранная бенньамина тут принеся автору «Сюксес де стим», намного превзошедший то внимание избранных, которое он только и успел узнать. И поскольку даже самая высокая репутация, опирающаяся на суд лучших, никогда не обеспечит писателю и художнику средств к существованию, которые может гарантировать только слава, признание толп, каковым, впрочем, не обязательно быть астрономически большими, то кажутся вдвойне справедливыми слова, принадлежащие Цицерону. «Си виви вичесинт, квэ морте вичерунт» Насколько по-другому было бы все, если бы одержавшие победу в смерти одержали ее в жизни. Посмертная слава – слишком нерядовая вещь, чтобы винить в ее причудах слепоту мира или продажность литературной среды. Но не стоит считать ее и горькой наградой, опередившим свое время, как будто история – это горевая дорожка, где иные претенденты бегут с такой скоростью, что взгляду болельщиков за ними не угнаться. Наоборот, по смертной славе обычно предшествует высочайшее признание равных. К 1924 году, когда умер Кавка, Из его считанных книг не распродали и двух сотен экземпляров. Однако литературные соратники и немногие читатели, почти ненароком наткнувшиеся на его рассказы, ни один из романов тогда еще не был опубликован. Твердо знали, что ушел один из лучших мастеров современной прозы. Вальтер Беньямин рано с искал подобное признание. И не только тех, чьи имена в то время были столь же неизвестны, своего друга с юных лет Герхарда Шолема и своего первого и последнего ученика Теодора Визингрун-Теодорна, которые отвечали потом за посмертные издания его сочинений и писем. Незамедлительным и, хочется сказать, интуитивным признанием он обязан Гуго фон Гофмансталю, опубликовавшему в 1924 году Бенеминовское эссе об избирательном средстве Геоте. И Бертольду Брехту, который позднее, узнав о смерти Бениамина, назвал ее первым настоящим уроном, который Гитлер нанес немецкой литературе. Нам не дано знать, существует ли на свете никем не оцененные гении, или это всего лишь выдумка не гениев. Но с уверенностью можно сказать одно – посмертная слава не их удел. Слава – феномен социальный. От Глориам. «Нонест сатис юниус опинио» – «Для славы мало мнения одного единственного». Мудро и педантично заметил Сенека, хотя его вполне достаточно для дружбы и любви. И ни одно общество не может существовать без классификации, без разнесения вещей и людей по классам и установленным рубрикам. Это обязательное упорядочение основа любого социального неравенства. Неравенство же, вопреки мнениям наших современников, не менее важно для социальной реальности, чем равенство для реальности политической. Любому члену общества приходится отвечать на вопрос, что он собой представляет. Не путать с вопросом, кто он такой. Каковы его роли, функция и ответ типа «я единственный и неповторимый» здесь не пройдет. Даже не из-за скрытого в нем высокомерия, а просто из-за полной бессодержательности. В случае с Беньямином, беду, если ее можно так назвать, сегодня легко предсказать задним числом. Прочитав эссе о Гёте, написанное абсолютно неизвестным автором, Гоффмансталь назвал статью совершенно бесподобной. И беда в том что он сказал чистую правду. В тогдашней литературе ничего подобного беньеминовскому эссе не было. Но и позднее беда всего выходившего из-под пера Беньямина состояла в том же. Оно каждый раз оказывалось «суи дженни рис». Тогда посмертная слава – это, видимо, удел людей, выпадающих из рубрик, тех, чьи труды не умещаются в установленный порядок но и не порождают новой манеры на радость будущим классификаторам. Бесчисленные и провалившиеся все до одной попытки писать подкавку кавку лишний раз подчеркнули неповторимость кавки, абсолютную оригинальность, которая существует без предшественников и обходится без последователей. По поводу таких людей обществу труднее всего прийти к согласию, и на их трудах оно всегда будет ставить знак одобрения, с наибольшей неохотой. Грубо говоря, было бы так же неверно аттестовать сегодня Вальтера Беньямина литературным критиком и эссеистом, как в 1924 году аттестовать Кавку автором новел и романов. Чтобы как следует описать Беньямина и его произведения в привычной нам системе координат, не обойтись без великого множества негативных суждений. Он был человеком гигантской учености но не принадлежал к ученым. Он занимался текстами и их истолкованием, но не был филологом. Его привлекала не религия, а теология и теологический тип истолкования, для которого текст сакрален. Однако он не был теологом и даже не особенно интересовался Библией. Он родился писателем, но пределом его мечтаний была книга, целиком составленная из цитат, он первым в Германии перевел Пруста в соавторстве с Францем Хесселем и Сен-Джон-Берса, а до того бадлеровский «Таблю Паризиен», но не был переводчиком. Он рецензировал книги и написал множество статей о писателях, живых и умерших, но не был литературным критиком. Он написал книгу о немецком барокко и оставил огромную незавершенную работу о Франции XIX века, но не был историком ни литературы, ничего бы то ни было еще. Я надеюсь показать, что он был мастером поэтической мысли, но ни поэтом, ни философом он при этом тоже не был. В те редкие минуты, когда он пытался определить, чем занимается, Бениамин думал о себе как литературном критике. пожелаю он занять в жизни прочное положение, оно было бы положением лучшего критика в немецкой литературе как выразился Шолем в одном из немногих опубликованных превосходных писем к другу. Однако сама идея стать полезным членом общества была Беньямину на редкость противна. Он наверняка согласился бы с бадлером Бодлером. Быть полезным человеком всегда казалось мне ужасной гадостью. Из дневника для самого себя – мое обнаженное сердце. Во вступительном параграфе своего эссе об избирательном сродстве Беньямин объяснил, как он понимает задачу литературного критика. Он начинает с различения критики и комментария. Не делая оговорок и, возможно, даже не сознавая этого, он употребил термин «критик» в обычном словопотреблении, означающий литературную критику, в смысле совсем ином, так, как его употреблял Кант говоря о критике «чистого разума». «Критика, — пишет Бенни интересует истина в произведении, комментатора его реальное содержание. Отношение того и другого определяет основной закон писательства, согласно которому, чем более значительным является содержание истины в произведении, тем более неприметно и интимно оно связано с его реальным содержанием. Если таким образом наиболее долголетними оказываются именно те произведения, истина которых глубоко погружена в их реальное содержание, то на протяжении этого существования реалии в произведении предстают перед взором читателя тем яснее, чем больше они отмирают в действительной жизни. Тем самым, однако, реальное содержание и содержание истины которые в начале существования произведения были едины с протяженностью его жизни, затем расходятся, поскольку содержание истины сначала кажется скрытым, тогда как реальное содержание выступает на первый план. Поэтому для позднейшего критика трактовка того, что бросается в глаза и представляется странным, то есть реального содержания, становится первым условием. Его можно сравнить с полиографом рассматривающим пергамент, поверх поблекшего текста которого четко нанесены знаки другого шрифта, относящегося к нему же. Так же, как полиограф должен начинать с чтения последнего, так и критик с комментария. И тотчас же у него появляется неоценимый критерий для создания мнения. Теперь он может поставить главный критический вопрос – Что обязано чему своим существованием? Видимость содержания истины реальному содержанию или, наоборот, жизнь реального содержания содержанию истины? Потому что, отделяясь друг от друга в произведении, они решают вопрос о его бессмертии. В этом смысле история произведений подготавливает их критику. И поэтому историческая дистанция уничтожает их мощь. Если метафорически сравнить растущее произведение с пылающим костром, то комментатор стоит перед ним как химик, а критик похож на алхимика. Предметами анализа для первого остаются только дерево и пепел, тогда как для второго загадку составляет лишь пламя, загадку живущего. Так критик спрашивает об истине, живое пламя которой продолжает гореть, под грудами погибшего прошлого и легким пеплом пережитого. Критик, как алхимик, предающийся темному искусству трансмутации никчемных элементов реальности, в сияющее и прочное золото истины, или, скорее, прослеживающий и истолковывающий исторический процесс, который несет за собой эту чудесную метаморфозу. Что бы мы ни думали о подобной фигуре, что обычно подразумевается под литературным критиком. Но, кроме простого выпадения из рубрик, есть в жизни тех, кто одержал победу в смерти, другая, менее объективная черта. Я говорю о неудаче. Мимо этого фактора, крайне значимого в Миньяминовской судьбе, пройти невозможно. Настолько остро сам Беньямин, вероятнее всего, никогда не думавший и не мечтавший о посмертной славе, сознавал свою неудачливость. В текстах и в устных беседах он обычно ссылался на маленького горбуна, сказочную фигуру из знаменитого сборника немецкой народной поэзии «Des Knaben Когда я в погреб в вечеру спускаюсь к бочкам винным, меня ждет маленький горбун, чтоб завладеть кувшином. Когда на кухню прихожу, горшок снимаю с полки, меня ждет маленький горбун и мой горшок в осколке». Горбун – старый знакомец Беньямина, который впервые встретился с ним еще ребенком, обнаружив стишок в книжке для детей и запомнив навсегда. Но только однажды в финале берлинского детства на пороге века, предвосхищая смерть, он попытался охватить взглядом всю жизнь, как она проходит перед взором умирающего. И бес обиняков сказал то, и что ужаснуло его в детские годы. И сопровождала потом до самого конца. При любой из бесчисленных катастроф, случающихся в детстве, его мать, как миллионы матерей в Германии, обычно говорила «Привет от низ кладёхи!» «Унгешифт лест дульсен!» И ребёнок, конечно, понимал, о чём речь. Мать имела в виду маленького горбуна, по воле которого вещи затевают с ребёнком всяческие каверзы. Это он подставил вам подножку, чтобы вы упали, и выбил чашку у вас из рук, чтобы она раскололась в дребезги. Потом ребенок вырос и понял то, о чем не догадывался ребенком. Это не он подстрекал человечка тем, что на него смотрел, как ребенок, который хочет докопаться до причин страха. Это горбун не сводил с него глаз, так что неуклюжесть стала его бедой. Потому что тот, на кого смотрит этот человечек, становится рассеянным. Ни на человечка, ни на самого себя не обращает внимания и стоит потерянный перед кучкой осколков. Благодаря недавно опубликованной переписке мы теперь знаем в общих чертах жизнь Беньямина. В этом смысле ее определенно хочется представить как вереницу подобных кучек, поскольку ему самому она, без сомнения, именно такой и рисовалась. Но самое главное то, что он отлично знал о таинственном хитросплетении, где по его мастерскому диагнозу Пруста слабость и гений сливаются воедино. И, конечно, говорил и о себе, когда полностью соглашался с Жаком Ривьером, приводил его слова о Прусте, который умер от той же неопытности, которая позволила ему создать его произведение. Он умер потому, что не умел разжечь огонь или отворить окно. Как и прост, он был решительно не способен изменить условия жизни, даже если они грозили его уничтожить. С уверенностью Лунатика несчастная судьба всегда вела его в самую гущу сегодняшних или завтрашних бед. Скажем, угроза бомбардировок зимой 1939-1940 годов заставила его бежать из Парижа в поисках более безопасного места. Однако на Париж не упала ни одной бомбы, а Мео, куда отправился Бенгемин, был центром дислокации войск и, видимо, одним из немногих мест во Франции, которым в эти месяцы странной войны угрожала действительная опасность. Вместе с тем он, как и Пруст, имел все основания благословлять несчастную судьбу и повторять диковинную молитву, которой заканчивается народный стишок и завершаются воспоминания Бенгемина о детстве. «Ах, жизнь у каждого одна! Дитя, молись за горбуна!» Задним числом можно угадать перепутанную сеть заслуженных наград, непомерных подарков, неуклюжести и неудача сплетенную для Бенимина жизнью, уже по первому исключительно счастливому случаю, которым открылся его писательский путь. При посредничестве одного из друзей ему удалось опубликовать эссе, «Избирательное сродство Гёте» в журнале «Гофмансталя» ну и «Дойче Байтраг» 1924-1925. Эту работу, шедевр немецкой прозы и единственный образец подобного масштаба на фоне немецкого литературоведения в целом и исследований творчества Гёте в частности, отвергла уже не одна редакция. Так что восторженное одобрение Гоффмансталя подоспело как раз в тот момент, когда Беньямин уже почти разуверился найти хоть кого-нибудь. Дружественный прием. Но, видимо, никто так и не понял, насколько решительным был крах. В данных обстоятельствах неизбежно связаны с этой удачей. Первый публичный успех мог дать автору единственную материальную гарантию – право писать вторую диссертацию что было начальной ступенью университетской карьеры, к которой Беньямин тогда готовился. Это, конечно, не обещало средств к существованию. Жалования приват-доценты не получали. Но, вероятно, должно было убедить его отца, по обычаю тех времен, материально поддерживать сына до получения им полного профессорства. Сегодня не уменьшается в голове, как Беньямин и его друзья – Еще могли сомневаться, что диссертация для конкурса на должность самого обыкновенного преподавателя должна была закончиться для него только одним – катастрофой. Когда члены комиссии позднее признавались, что ни слова не понимают в представленной днемином работе происхождение немецкой барочной драмы, трудно было им не поверить. Как они могли понять автора, если больше всего он гордился сочинением, состоящим по преимуществу из цитат? самой невероятной мозаичной техникой из всех, что можно себе представить. И главную суть своего труда видел в шести предваряющих его эпиграфах, ничего равного или подобного которым не сумел бы подобрать никто. Представьте себе настоящего мастера, создавшего уникальную вещь, чтобы потом предложить ее для продажи на первом этаже ближайшего универмага. По правде говоря, не антисемитизм, Ни недоброжелательства к чужаку, а первую диссертацию Беньямин защитил в Швейцарии, и не был ничьим учеником. Ни обычная академическая подозрительность ко всякому, кто выходит за рамки гарантированной посредственности, были тут совершенно ни при чем. Однако в Германии того времени существовали и другие пути. Но здесь как раз и вмешались беньяминовская неуклюжесть и неудачливость. Причем именно Эссеа Гёте отняла у Беньямина единственную возможность университетской карьеры. Как часто бывало у Беньямина, его работу питала полемика, и предметом его атаки на сей раз стала книга Фридриха Гундальфа о Гёте. Критика была резкой, и все-таки Беньямин мог надеяться скорее на понимание Гундальфа и других членов кружка, сложившегося вокруг Стефана Георгия. Группы, чей интеллектуальный мир чувствовал в юности почти своим – чем истеблишмента. Возможно, ему и не нужно было бы числиться среди членов кружка, чтобы заслужить академическую аккредитацию под покровительством кого-то из них. Ведь как раз к тому времени они стали находить себе весьма удобную опору в академическом мире. Но одного он не должен был делать ни под каким видом – бросаться в атаку на самого крупного и самого вероятного члена Академии из-за всего кружка с таким неистовством, что каждый – как объяснял задним числом позднее, должен был понять, он не имеет ничего общего ни с академией, ни с монументами, воздвигнутыми людьми наподобие Вундельфа или Эрнста Бертрама. И так Беньямин сделал именно то, что делать было настрого запрещено. И по неуклюжести или неудачливости разгласил это прежде, чем его приняли в университетскую среду. Нельзя сказать, чтобы он сознательно пренебрегал необходимой осмотрительностью. Напротив, он в время помнил, что ни складеха не сводит с него глаз и окружал каждый шаг столькими предосторожностями, как никто другой. Но всякий раз эта система предупредительных мер на случай опасности, включая упомянутую Шолемом китайскую учтивость странным и загадочным образом не учитывала реальной угрозы. Точно так же, как он бежал из ничем не угрожавшего Парижа в опасный Мео, то есть прямо на фронт, он и в СА Гёте непомерно тревожился из-за того, что Гоффмансталь может болезненно воспринять осторожное критическое замечание по адресу Рудольфа Борхарта, одного из самых активных сотрудников его журнала. О чем он совершенно не беспокоился, так это о своей атаке на идеологию школы Георгия. Уж в этом месте им будет трудно не заметить мой выпад». И они его заметили. Мало кто был так изолирован, как Беньямин, так отчаянно одинок. Даже авторитет гофмансталя нового покровителя, как в первом приступе восторга назвал его Беньямин, не помог переломить ситуацию. Голос гофмансталя был слишком слаб по сравнению с совершенно реальной силой школы Георгия влиятельной группы, в которой, как во всех подобных сообществах, ценилась только идеологическая лояльность, поскольку лишь идеология, а не уровень и некачество сделанного могут сплотить группу в одно целое. При всей демонстративной отстраненности от политических сфер последователи Георгия настолько же хорошо разбирались в основополагающих принципах литературного маневрирования, как профессора в основах академической политики, а репортеры и журналисты в азбуке «Ты мне, я тебе». А Беньямин не понимал, что к чему. Он никогда не знал, как устраивают подобные вещи. Не научился вращаться среди подобных людей, даже в ту пору, когда напасти извне, обступающие временами, как волки со всех сторон, уже приоткрыли ему глаза на то, как делаются дела. Но лишь только он пытался приспособиться, завязать связи, чтобы опереться хоть на какую-то твердую почву, дело проваливалось. Большую статью Агёте, написанную с марксистских позиций, в середине 20-х Беньямин едва не вступил в коммунистическую партию. Так они напечатали. Ни в Большой советской энциклопедии, для которой она предназначалась, ни в нынешней Германии. Клаус Манн, заказавший Беньямину рецензию на трехгрошовый роман Брехта, Для своего журнала «Замдун» вернул рукопись автору, поскольку тот запросил за нее 250 французских франков, около 10 тогдашних долларов. Аман соглашался только на 150. Заметки об брехтовской поэзии при жизни Беньямина опубликованы не были. А самые серьезные трудности, в конце концов, возникли у него с Институтом социальных исследований, который первоначально входил и сегодня опять входит в состав Франкфуртского университета, потом перебрался в Америку, и от которого Беньямин в финансовом отношении зависел. Ведущие умы института Теодор Адорна и Макс Хоркхаймер принадлежали к диалектическим материалистам. Для них мышлению Беньямина не хватало диалектики. Он мыслил в материалистических категориях, которые совершенно не совпадали, марксистскими, и которым не доставало последующих звеньев, как, например, в эссе о Бадлере, где Беньямин напрямую едва ли не в причинных категориях соотносил некоторые явные элементы надстройки с соответствующими элементами базиса. В результате оригинальнейшая беньяминовская работа «Париж времен Второй империи» в творчестве Бадлера не была опубликована ни в журнале «Института», ни в посмертном двухтомнике сочинения автора две части недавно все таки появились в печати д в декабрьском номере динойреншау за тысяча девятьсот шестьдесят год а ди модами в марковском номере дас агумент за 1968. девятьсот был вероятно самым странным марксистом в этом движении и того вместившим в себя неведомо как, целый набор диковин. В теоретическом плане его увлекло одно – учение о надстройке, лишь вкратце намеченное Марксом, но получившим затем непомерную роль в марксизме, поскольку к нему присоединялось непомерное множество интеллектуалов, которые интересовались исключительно надстройкой. Беньямин использовал учение о базисе и настройке как эвристический и методологический стимул, вряд ли вникая в его исторический или философский контекст в полную силу его увлекало другое то что дух и его материальное проявление связаны настолько тесно что буквально во всем можно видеть бадлеровские соответствия которые высвечивают проясняют друг друга и приподобной взаимосоотнесенности уже не нуждаются в истолковательском или объяснительном комментарии его занимало взаимосвязь между уличной сценкой спекуляциями на фондовой бирже, стихотворением, мыслью. Та скрытая линия, которая их соединяет и дает историку или филологу основание считать все это принадлежностью одной эпохи. Когда Адорно критиковал Беньямина, который во все глаза следит за новостями, он со своей стороны был совершенно прав. Именно это Беньямин и делал, и хотел делать. Под сильнейшим влиянием сюрреализма Он пытался поймать профиль истории в самых ничтожных образах реальности, буквально в ее клочках. Беньямин испытывал страсть ко всему маленькому, даже крошечному. Шолем рассказывает о его намерении уместить сотню строк на обычном листке записной книжки и о восхищении двумя пшеничными зернами в еврейском отделе музея Клюни, на которых родственная душа выгравировала полный текст Шема Израиль. Для него величина объекта была обратно пропорциональна его значимости. Эта далекая от простого чудачества страсть к мелочам напрямую следовала у Бенгемина из единственной картины мира, имевшей на него решающее воздействие, из геттовской убежденности в фактическом существовании урфеномен, изначального феномена в его конкретике, который предстоит открыть за миром явлений и в котором значение, то и дело повторяющееся у Бенгемина Гётовское «бидойтун», и явление словно и вещь, идея и опыт будут неразрывны. А чем меньше предмет, тем полнее в его предельно концентрированную форму входит все остальное. Отсюда восторг Бенгемина перед тем, как два пшеничных зерна могут вместить Шима Израиль, саму суть иудаизма. И мельчайшая суть являет себя в мельчайшем предмете, причем и та, и другой дают начало чему-то третьему, чья значимость, тем не менее, не сводится к его истоку. Иными словами, если что и зачаровывала Беньямина с самого начала, то никогда не идеи, всегда только феномены. В так называемом «прекрасном» самое парадоксальное то, что оно вообще существует наяву. И это парадокс, проще говоря, чудо-явления, во все времена составляли самый центр его интересов. Насколько беньяминовские студии были далеки от марксизма и диалектического материализма, видно по их центральному предмету – фигуре флонера. Ему, бесцельному гуляке поперек городских толп в нарочитом противоречии с их торопливой и целенаправленной активностью, вещи сами раскрывают свой тайный смысл. Подлинная картина прошлого проскальзывает мимо о понимании истории, и лишь бесцельно блуждающий флонер может этот смысл воспринять. Адорно тонко подметил роль статики в беньяминовской мысли. Чтобы понять беньямина, нужно почувствовать, как в каждой его фразе предельное возбуждение преображается в нечто статичное. У него статическое понятие о самом движении. И действительно... Вряд ли можно найти что-нибудь менее диалектическое, чем такой взгляд на мир, для которого ангел истории из тезиса девятого не движется диалектически в направлении будущего, но взор его обращен в прошлое. Там, где появляется цепь наших событий, там он видит сплошную катастрофу, которая громоздит друг на друга развалины и швыряет их к его ногам. Он хотел бы задержаться, разбудить мертвых и вновь соединить разбитое. Речь, видимо, идет о конце истории. Но из рая дует штормовой ветер, и неудержимо гонит его в будущее. Ангел поворачивается к нему спиной, и гора развалин перед ним вырастает до неба. То, что мы считаем прогрессом, и есть этот ветер. Ангел, которого Беньямин увидел на рисунке Клие, ангелус новус, Последнее преображение флонера. Так же, как флонер в жесте бесцельного гуляния поворачивается спиной к толпе, даже если она его толкает и сносит, так и ангел истории, не видящий ничего, кроме ширящихся руин прошлого, несется в вихре прогресса спиной в будущему. Считать, будто подобная мысль может хотя бы шевельнуться ради последовательного, диалектически постижимого, рационально объясняемого процесса, конечно же, явный абсурд. Точно так же очевидно, что подобная мысль не стремится и никогда не приходит к связанным общим и обоснованным суждениям, замещая их, по критическому замечанию Адорна, суждениями метафорическими. Поглощенный прямо и тут же предъявляемыми конкретными фактами, единичными случаями и событиями, чье значение очевидно, Беньямин не слишком интересовался теориями или идеями которые не предполагали четкой и зримой внешней формы. При подобном усложненном, но по-прежнему в высшей степени реалистическом образе мысли, связь между базисом и надстройкой по Марксу становилась в точном смысле слова метафорической. Так, возведя совершенно в духе бенеминовской мысли отвлеченное понятие «разум» «вемуфт», к его истоку глаголу «воспринимать», «слышать», «вемеймен», «мы», как бы вернули слово из области надстройки к его чувственному базису. Или, напротив, преобразили понятие в метафору, если понимать эту последнюю в изначальном, не аллегорическом смысле глагола переносить – метаферайн. Потому что метафора устанавливает связь, непосредственно воспринимаемую чувствами и не требующую интерпретации. Аллегория же всегда идет от абстрактного понятия и затем подыскивает нечто осязаемое, которое будет, причем, скорее всего, произвольно его представлять. Для того, чтобы понять аллегорию, ее нужно объяснить. Нужно найти решение загадки, которую она представляет. Так что зачастую трудоемкая интерпретация аллегорических фигур походит на разгадывание головоломок. Пусть даже для этого требуется не больше изобретательности, чем для аллегорического представления смерти в виде скелета. Со времен Гомера метафора выступает тем элементом поэтики, который руководит познанием, устанавливая соответствие между предметами, физически самыми отдаленными друг от друга. Так непомерному ужасу и печали, охватившим сердца Хиян в Илиазе, соответствует двойной ветер с севера и запада обрушившийся на темный язык моря а движение войск ряд зарядом идущих на битву соответствует бегу морских валов клубимых вихрем которые вздымаются посреди моря гряда за глядой катятся к берегу и с громом дробятся оскалы метафора это средство восстановить единство мира опираясь на поэзию в миниме хуже всего понимают как раз то что он не поэт, тем не менее обладал поэтической мыслью, а потому видел в метафоре величайший подарок языка. Языковой перенос позволяет придать материальную форму невидимому. Господь – надёжней наш оплот, и тем самым сделать его открытым для опыта. Беньямин мог, ничтоже сумняшись, воспринимать марксистскую концепцию надстройки как конечное воплощение метафорической мысли именно потому, что без малейших забот и хлопот об опосредовании напрямую соотносил настройку с так называемым материальным базисом, означавшим для него целостность чувственно воспринимаемого мира. Он был явно зачарован тем, что другие клянили, как вульгарный марксизм и недиалектическое мышление. Не исключаю, что Беньямину, чье духовное существование определял и одушевлял Гёте, не философ, а поэт, и чей интерес, хоть он и учился в философии, привлекали почти исключительно поэты и прозаики, было легче общаться с поэтами, нежели с теоретиками, будь то диалектического, будь то метафизического склада. И в этом смысле дружба с Брехтом уникальна тем, что крупнейший из живущих немецких поэтов встретился здесь с самым значительным из современных ему критиков, о чем оба прекрасно знали. Бесспорно, была второй и куда более важной удачей всей жизни Беньямина. Она сразу же вызвала самые неблагоприятные последствия. Настроила против Беньямина немногочисленных друзей, поставила под угрозу его связи с Институтом социальных исследований чьих внушений у него были все основания слушаться. И не стоило ему шолемовской дружбы только благодаря терпеливой верности и неподражаемому великодушию Шолема во всем, касавшемся друга. И Адорна, и Шолем проклинали то, что последний назвал разрушительным воздействием Брехта, явно не диалектическое использование марксистских категорий и бесповоротный разрыв с любой метафизикой. Но главная беда была в том, что Беньямин, обычно сшедший на компромисса даже если в этом не было такой уж необходимости, сознавал и ценил дружбу с Брехтом, именно как последний предел, за которым кончалось не только послушание, но и вообще всяческая дипломатия. Согласие с тем, что делает Брехт, одна из важнейших и стратегически необходимых точек всей моей сегодняшней позиции. В Брехте он нашел поэта редкой интеллектуальной мощи. И что было для него в ту пору не менее важно – человека из левых, который при всех толках о диалектике был не большим диалектиком, чем он сам, но ум которого отличался необыкновенной близостью к реальному миру. Рядом с ним он мог свободно предаваться тому, что брех называл грубой мыслью. «Да сплюнка дэнки». Главное научиться мыслить грубо. Мысль о сущшем всегда грубая мысль, говорил Брехт, а Бенямин, проясняя, добавлял: "Многие представляют себе диалектику как любовь к тонкостям. Напротив, звеном и составной частью диалектики должна быть грубая мысль. Она соотносит теорию с практикой. Мысли нужно быть грубой, чтобы привести себя в действие. Так или иначе, «В грубой мысли Беньямина привлекала, кажется, соотнесенность не столько с практикой, сколько с реальностью. Эта реальность для него самым прямым образом выражалась в пословицах и поговорках обыденного языка. Пословицы – школа грубой мысли», – писал он в том же кругу размышлений. «Именно от искусства превращать пословицы и поговорки в литературную речь у Беньямина – как и у Кавки, для которого фигуры речи часто становились источником вдохновения и служили ключом ко всевозможным загадкам, способность писать прозу так зачаровывающе и зачарованно близкую к реальности. Стоит взглянуть на жизнь Беньямина, как всюду видишь в ней маленького горбуна. Задолго до эпидемии Третьего Рейха тот уже разыгрывал свои каверзы, доводя издателей посуливших Беньямину годовой аванс за работу внутреннего рецензента или редактора журнала, до банкротства как раз в канун выхода первого номера. Позже он позволил великолепной антологии писем немецких авторов, любовно подготовленной Беньямином и сопровожденной его замечательным комментарием, все-таки выйти из печати под титулом «Дойче Менше» и с эпиграфом «Фон Ине Онэрум». Von une glant, von une «О чести без славы, о величии без блеска, о благородстве без награды». Но потом позаботился, чтобы она закончила свои дни в подвале разорившегося швейцарского издателя. Ее так и не отослали в нацистскую Германию, вопреки намерениям Бенгемина, на тот случай подписавшего сборник псевдонимом. В каковом подвале книга и была обнаружена в 1962 году, в тот самый момент, когда в Германии вышло в свет ее новое издание. Это, пожалуй, тоже можно приписать маленькому Гурбуну. Его злой волей, многое из того, что потом оборачивается удачей, сначала предстает бедой. Таков же случай с переводом Аннабазиса, Алексиса Сен-Леже-Леже, Сен-Жон-Перса. Беньямин, работе особого значения не предававший, взялся за нее только потому, что с заказом тут, как и на перевод Пруста, ему помог Коффмансталь. Перевод появился в Германии только после войны, но позволил Беньямину войти в контакт с Леже, а тот, занимая дипломатический пост, сумел вовремя вмешаться и убедил французское правительство не интернировать Беньямина вторично. Привилегия которой удостоились тогда немногие из эмигрантов. Затем на смену кузням пришли кучки осколков, последние из которых, перед катастрофой на испанской границе, стала угроза, что перебравшийся в Нью-Йорк институт социальных исследований единственная материальная и моральная опора бенеминовского существования в Париже оставит его без поддержки. «Сами обстоятельства, до невероятного осложнившие мою ситуацию в Европе, могут сделать для меня невозможной иммиграцию в США», – писал Беньимин в апреле 1939 года. Еще под свежим впечатлением того удара, который ему нанесло в ноябре 1938 года, письмо Адорна, отвергшего первый вариант бениминовского труда об Адлере. Шолем совершенно прав. После Пруста чувство теснейшего личного сходства среди современных авторов у Беньямина вызывал Кавка. И недаром он, конечно же, помня о пространствах руин и полях разрушений, в собственном творчестве писал «Для понимания оставшегося после Кавки требуется, среди прочего, просто-напросто признать, что он потерпел крах. Метко сказанное Беньямином о Кавке вполне приложимо к нему самому». Обстоятельства этого краха самые разные. Напрашивается даже такая мысль. Стоило ему убедиться в поджидающем крахе, как все остальное произошло с ним уже он рот, словно во сне. Беньямину было не обязательно читать кавку, чтобы думать как кавка. Не прощая еще ничего, кроме кочегара, он уже приводил в эссе о геттовском избирательном сродстве слова «Гета». «Надежда, как небесная звезда» промелькнула у них над головами. А заключительные слова этой работы звучат так, будто их написал сам Кавка. «Надежда дана нам только ради надежды». 26 сентября 1940 года на франко-испанской границе, уже по пути в Америку, бальтер Беньямин покончил с собой. Причин тому было множество. Гестапо конфисковало его квартиру в Париже, вместе с библиотекой, важнейшую ее половину он сумел в свое время вывести из Германии и многими рукописями, так что у него были все основания беспокоиться за судьбу остальных, которые, благодаря посредничеству Жоржа Батая, оказались в национальной библиотеке перед отлетом Бенгемина из Парижа в Лурд, в свободную зону. Как ему было жить без библиотеки? как зарабатывать на жизнь без оставшихся в рукописях пространных цитат и выписок. Кроме того, его совершенно не тянуло в Америку, где ему, как он не раз говорил, скорее всего, не найдут никакого другого применения, кроме как возить по стране, показывая заплату в качестве последнего европейца. Но прямой причиной беньяминовского самоубийства стал неожиданный удар судьбы из за мирного соглашения между вишистской францией и третьим рейхом иммигранты из гитлеровской германии реджи павинан де ма как их официально именовали во франции оказывались под угрозой высылки на родину но вероятно только в тех случаях когда они представляли политическую оппозицию для спасения этой категории мигрантов надо отметить никогда не включавшей неполитизированную массу еврейства которая потом и оказалась в наибольшей опасности. Соединенные Штаты через свои консульства в свободной зоне распространяли особые визы. Усилиями института в Нью-Йорке Беньямин одним из первых получил такую визу в Марселе. Дальше он быстро допился испанской транзитной визы, дававшей ему право доехать до Лиссабона, чтобы оттуда отплыть в Америку. Однако у него не было визы на выезд из Франции, которая еще требовалась в тот период и в которой французское правительство неизменно отказывало иммигрантам из Германии в гестапо. Вообще говоря, это не составляло особых трудностей с тех пор, как довольно короткая и не слишком трудная дорога через горы до Порву стала хорошо известна и не охранялась французскими пограничниками. Но от Беньямина, страдавшего тяжелой сердечной недостаточностью, даже самый короткий путь требовал большого напряжения и до Бурбу он добрался совершенно без сил. В испанском прибрежном городке группа иммигрантов, к которой он присоединился, узнала, что именно в этот день Испания закрыла границу, и испанские пограничники не принимают виз, выданных в Марселе. Иммигрантам было предложено тем же путем на следующее утро вернуться во Францию. Ночью Беньямин лишил себя жизни, и пораженные его самоубийством пограничники разрешили оставшимся проследовать в Португалию. А через несколько недель было снято и на въезд. Днем раньше Беньямин проехал бы безо всяких помех. Днем позже в Марселе бы уже знали, что испанская граница временно закрыта. Катастрофа могла произойти только в тот исключительный день.